Глава 26. Соглашение. Остаток ночи кабальера провели в громком хвостовстве тем, что они намеревались предпринять. И в составлении планов, которые должны были быть предложены сеньору Зорру на его одобрение. И хотя они, видимо, смотрели на этот вопрос как на шутку и повод для приключений, тем не менее в их манере чувствовалось просыпавшееся серьезное настроение. К они хорошо знали положение бичей и понимали, что дела обстояли не так, как должны были бы обстоять. И действительно, Кавальера следовало бы быть для всех образцом, примером честности и справедливости. Они часто думали об этом, но ничего не предпринимали, потому что не были организованы и не имели вождя. И каждый молодой Кавальер ждал, чтобы другой подал пример и положил начало. Но сеньор Зорро явился в удачный психологический момент и дело было сделано. Дон и Диего ознакомили с положением вещей, и его отец также подтвердил, что сын должен принять участие в соглашении и проявить себя мужчиной. Дон Диего долго возмущался и заявил, что такая вещь причинит ему смерть, но все же он сделает это ради отца. Раноутом кавальера съели завтрак, который Дон Аллехандро велел приготовить для них, и потом направились обратно в Рейнадо Лос-Анджелес. Дон Диего ехал с ними. Решено было ничего не говорить о тайных планах. Они решили набрать рекрутов из тех 30, которые отправились в погоню за сеньором зор Знали, что некоторые охотно присоединятся к ним, тогда как другие, истинные приверженцы губернатора, должны быть в неведении относительно всего предполагавшегося. Ехали медленно, за что Дон Диего выразил им свою благодарность. Бернардо все так же следовал за ним, на муле немножко огорченный тем, что Дон Диего не остался дольше в доме своего отца. Бернардо знал, задумано что-то важное, но он, конечно, не мог догадаться, что именно. И сожалел, что не мог подобно другим людям ни слышать, ни говорить. Когда они достигли площади, то увидели, что два других отряда уже находились там. Они не нашли распространения. Некоторые из них объявили, что видели его в отдалении, а один рассказывал, что он выстрелил в него, на что кавальеры, бывшие в доме Дона Альхандро, прикусили языки и многозначительно взглянули друг на друга. Дон Диего покинул своих товарищей и поспешил домой, где освежился и переоделся. Он отпустил бернардо на кухню, где тот должен был ожидать зова хозяина. Затем приказал подать себе экипаж. Это была одна из самых великолепных карет в Эль Камино Реаль. И почему Дон Диего купил ее всегда оставалось тайной. Одни говорили, будто он сделал это с целью показать свое богатство, в то время как другие заявляли, будто один агент так надоел ему, что Дон Диего купил у него эту карету, лишь бы отвязаться. Дон Диего вышел из дому, одетый во все лучшее, но не успел сесть в экипаж. Снова поднялась уматоха на площади, так как туда прибыли сержант и его кавалеристы. Человек, которого капитан Рамон послал за ними, легко настиг отряд, ибо он ехал медленно и не успел еще добраться до шоссе. — А, Дон Диего, мой друг! — крикнул Гонзалес. — Все еще живете в этом беспокойном мире? — По необходимости, — ответил Дон Диего. — Поймали вы этого, сеньора зор Эта прелестная птичка улетела от нас, кабалера. Видимо, он свернул Сан-Габриэль этой ночью. В то время как и мы охотились с Аним по направлению Паласа. — а ладно. Маленькая ошибка ничего не значит. Тем значительнее будет наша месть, когда мы его поймаем. — А что вы сейчас будете делать, сержант? — Мои люди освежаются, а потом мы поедем в Сан-Габриэль. Говорят, что разбойник находится у этой местности, хотя около 30 знатных молодых людей не могли найти его прошлой ночью после того, как он приказал высечь судью. Наверное, прятался по кустам и смеялся, когда кавалеры проезжали мимо. — Да будет ваша лошадь быстра, а ваша рука сильна, — пожелал Дон Диего и сел в экипаж. Две великолепные лошади были впряжены в него, и кучер-туземец в богатый ливрей управлял ими. Дон Диего откинулся на подушке и полузакрыл глаза, когда карета тронулась. Кучер проехал через площадь, повернул на большую дорогу и направился к госиенде дона Карла Сапулино. Сидя на веранде, Дон Карлос увидел приближающуюся великолепную карету тихо, проворчал что-то себе под нос, потом встал и поспешил в дом к жене и дочери. — Синьорита, Дон Диего едет, — сказал он. — Я говорил с тобой об этом молодом человеке и надеюсь, что ты обратила внимание на мои слова, как подобает послушной и почтительной дочери. Затем он повернулся и снова вышел на террасу, а синьорита кинулась в свою комнату и со слезами бросилась на кушетку. Как ей хотелось бы почувствовать хоть немного любви к Дону Диего и выйти за него замуж. Это восстановило бы положение ее родителей, но все же она ощущала, что не может этого сделать. Почему он не действует, как подобает кабалерам? Почему у него нет хоть капельки здравого смысла? Почему он не покажет, что он молодой человек, пышущий здоровьем, вместо того, чтобы поступать подобно престарелому кабалеру, стоящему одной ногой в могиле? Дон Диего вышел из экипажа и дал сына кучеру проехать в конюшне. Он вяло приветствовал Дона Карлоса, который удивился, заметив подмышкой у Дона Диего гитару. Он положил гитару на пол, снял сомбреро и вздохнул. «Я виделся с моим отцом», — сказал он. «А, надеюсь, дон Олегандро здоров. Он в превосходном здравии, как всегда, приказал мне настаивать на предложении сеньорите Лолите. Если я не женюсь в течение известного времени, — сказал он, то завещает после смерти все свое богатство францисканцам». «Неужели?» — он сказал так, а мой отец из числа людей, не бросающих слов на ветер. «Дон Карлос». Я должен завоевать синьориту. Не знаю ни одной другой женщины, которая была бы более приемлемой невесткой для моего отца. Немножко поухаживайте, Дон Диего. Прошу вас, не будьте таким рационалистом. Я решил ухаживать подобно другим молодым людям, хотя, конечно, это будет несносно. А как вы посоветуете мне начать? Затрудительно давать советы в таком случае, ответил Дон карлос Напрасно сились припомнить Что он делал, когда сам ухаживал За Доней Каталиной Человек должен быть или опытным В этом деле, или таким, которому Такие вещи приходят сами собой Я боюсь, что я Не из таких Сказал Дон Диего, снова вздыхая И подымая усталые глаза на Дона Карлоса Быть может следует Смотреть на сеньориту так Чтобы дать ей почувствовать Что вы обожаете ее Вначале ничего не говорить о браке но говорить о любви. старайтесь разговаривать тихим, задушевным, глубоким голосом не говорите те ничего не значащие пустяки, в которых молодая женщина может найти целый мир. Это тонкое искусство — говорить одно, а подразумевать другое. «Я боюсь, что это выше моего умения», — сказал Дон Диего. но конечно, я все же должен постараться. Могу ли я теперь видеть сеньориту?» Дон Карлос подошел к двери, И позвал жену и дочь. Первая ободряюще улыбнулась Дону Диего, а последняя также улыбнулась, хотя с испугом и дрожью, потому что она отдала свое сердце неизвестному синьору Зорру и не могла любить другого человека, не могла выйти замуж за нелюбимого, даже ради спасения отца от бедности. Дон Диего повел сеньориту на скамейку. конце веранды и начал говорить на разные темы, перебирая в то же время струны гитары, тогда как Дон Карлос и его жена отошли на другой конец веранды, надеясь, что дела пойдут хорошо. Сеньорита Лолита была рада, что Дон Диего не заговаривал о браке, как он делал это раньше. Вместо этого он рассказывал ей, что случилось в селе, как высекли брата Филиппа и как сеньор Зорро наказал судью, дрался с дюжиной людей и удрал. Несмотря на вялый вид, До диего говорил интересно, и синьорита нашла, что он ей нравится больше, чем раньше. Он рассказывал ей также, как он съездил в гасиенду отца и как кавалера провели там ночь, пьянствуя и веселясь. Но он ничего не сказал о визите сеньора Зора и о союзе, который там образовался. Клятва молчания обязывала его. Мой отец угрожает лишить меня наследства, если я не женюсь в течение назначенного им времени. — сказал, наконец, Дон Диего. — Неужели вы захотите, чтобы я лишился имени, сеньорита? — Конечно, нет, — сказала она. — есть много девушек, которые были бы горды стать вашей женой, Дон Диего. — Но не вы? — Конечно, и я гордилась бы этим. — Но разве девушка виновата, если ее сердце молчит? — Хотели бы вы иметь жену, которая не любила бы вас? — Подумайте о долгих годах, которые вам пришлось бы провести около нее без любви. «А ведь это было бы невыносимо!» «Вы, значит, не думаете, что можете когда-нибудь полюбить меня, сеньорита?» Девушка внезапно посмотрела на него серьезно и заговорила более тихим голосом. «Вы кровный кабальера, сеньор, и я могу довериться вам». «Конечно, сеньорита!» «Тогда я должна вам кое-что сказать и прошу вас, чтобы это осталось в тайне. Примите своего рода объяснение». «Продолжайте, сеньорита!» Если бы сердце позволило, то ничто бы не доставило мне большего удовольствия, чем стать вашей женой, так как я знаю, что это поправит дела моего отца. Но, быть может, я чересчур честна, чтобы выходить замуж без любви. Есть одна важная причина, почему я не могу полюбить вас. Ваше сердце занято другим. Вы отгадали, сеньор. Мое сердце полно им. Вы сами не захотите, чтобы я стала вашей женой при таких обстоятельствах. Мои родители ничего не знают. Вы должны сохранить мою тайну. Клянусь святыми, что я говорю правду. Этот человек э, достоин любви? Я чувствую, что достоин кабалера. Если он окажется иным, я буду горевать всю жизнь, но я никогда не буду любить Струкова. Теперь вы понимаете меня? Вполне понимаю, синьорита. Могу я выразить надежду, что вы найдете его достойным вас, и когда настанет время, сделайте его вашим избранником. Я знал, что вы будете настоящим кабальером. Если вас постигнет какая-нибудь неудача, и вам понадобится друг, призовите меня, синьорита. Мой отец не должен пока ничего подозревать. Нужно устроить так, чтобы он думал, будто вы все еще добиваетесь моей руки. А я сделаю вид, что размышляю о вас больше прежнего. Потом постепенно вы сможете прекратить свои визиты. «Я понимаю, сеньорита, но все же я остаюсь в плохом положении. Я просил у вашего отца разрешения свататься за вас. А если я начну сватать другую девушку, то я вызову против себя справедливый гнев вашего отца. Если же я не посватаюсь вообще, тогда мой собственный отец станет упрекать меня. Это печальное положение». «Может быть, это будет недолго, сеньор». А, я придумал. Что делает человек, когда он разочарован в любви? Он приходит в уныние, лицо его вытягивается, он отказывается принимать участие в событиях и развлечениях своего времени. Сенеритор, с одной стороны, вы спасли меня. Я буду томиться, потому что вы отвергли мою любовь. Тогда все поймут причину моих мечтаний и размышлений на солнышке. Меня оставят в покое и позволят идти своим путем. «И вокруг меня создастся ореол романтизма!» «Превосходная мысль!» Ха -ха, Синьор, вы неисправимый Воскликнула сеньорита Лолита, смеясь. Дон Карлос и донни Каталина услышали этот смех, оглянулись и обменялись быстрым скалятом. «Дон Диего Вега делает прекрасные успехи в своих ухаживаниях за сеньоритой», — подумали они. Дон Диего продолжал вводить их в обман, играя на гитаре и распевая «Романс». говоривший о сверкающих глазах и любви. Дон Карлос и его жена снова обменялись взглядом, на этот раз с некоторым опасением, так как они предпочли бы, чтобы он перестал петь. Как музыкант и певец потомок Вега уступал многим, и они боялись, чтобы он не потерял позицию, которую успел завоевать в мысли сеньориты Но хотя лалита была неважного мнения о песне «Кабальера», Она ничего не сказала об этом и не высказывала никакого неудовольствия. Разговор стал более оживленным, и как раз перед часом сиесты Дон Диего попрощался со всеми и уехал в пышной карете. На повороте дороги он помахал им рукой.